Глава четырнадцатая. Пойти в ЗАГС, как я обещал, нам с Верой было не судьба. Шепетовка горела. Тут не до свадьбы. Окраины, большей частью деревянные, пылали. Немецкие бомбардировщики обрабатывали район вокзала, а заодно и остальному городу, не такому уж большому, досталось. Слышались громкие взрывы в воздухе, висели пыль и гарь. Поедем в объезд. Буряков повернулся к нам, махнул рукой вправо. Мне надо заехать в отдел, доложиться. Может, и охрану выделят. Я наклонился к Вере, которая сидела в люльке, прошептал ей, не переживай, в Житомир распишемся. Я, Петя, после тех обожженных солдатиков до допроса у Старлея уже и переживать не могу, внутри будто все заледенело, так же тихо ответила мне рыжая. У полуразрушенного здания пришлось затормозить. Вся площадь была усеяна битыми кирпичами, мотоцикл Бурякова толкали руками. На крыльце стоял седой, сгорбленный священник в черной сутане. Он зло разглядывал нас, опираясь на трость. «Что, драпаете, советские?» Голос у папа оказался резким, скрипучим. «Почем опиум для народа?» резко отозвался Буряков, останавливаясь. «Папаша, вы пошлый человек!» подхватил я цитату из двенадцати стульев. «Бежите, бежите!» заухмылялся старик. «Немцы свергнут вашу безбожную власть и правильно сделают!» «Я тебя сейчас как предателя прямо тут исполню!» вспыхнул Буряков, хватаясь за кобуру. Не марайся, Андрей, я попридержал особисто. Фашисты сами пустят его под нож. Эй, папаша, Гитлер и своих попов разогнал по всей Германии до да Польши. Неужели думаешь, что он с вами будет любезней? То есть ложь, отрезал Седой. Про пастора Мартина Немеллера слышал? Вижу, не слышал. Это он сказал. Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал. Я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал. Я не был социал-демократом. Когда не хватали членов профсоюза, я молчал. Я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной, заступиться за меня было уже некому. Сейчас он сидит в концлагере, в шее кормит. Откуда ты про это знаешь? Дернул меня за рукав Буряков. На пульт информации доводили, подмигнул я ошарашенной вере. У нас политрук в части был шибко грамотным. Саму фразу Немеллера я слышал от одного сидельца из интеллигенции, взятого по делу «Космополитов» в 1953 году да так и оставшегося в лагере. Его, в отличие от врачей-вредителей, не выпустили. Она поразила меня своей точностью. Фашизм возникает не сразу, а словно плесень, пятнами. Тут откусили общество, общество проглотило здесь подъели. И вот уже молодчики в коричневых рубашках маршируют с факелами по площадям, орут «Хайль Гитлер». Священник сплюнул на землю, развернувшись, ушел в костел. А мы, вытолкав мотоцикл из кирпичного завала, поехали дальше. У Маркса в его работах, кстати, предлога «для» нет. Вера оглянулась на костел. «О чем ты?» – удивился я. «Религия – опиум народа, а не для народа. Согласись, предлог все меняет. Народ сам по своей воле дурманит разум верой. И опиум не столько дурман, сколько лекарство от боли». в «Разве веры можно дурманить разум?» Я захотел возразить, но тут Буряков повернулся к нам, подмигнул. «Уже подъезжаем. Хорошо ты поставил на место папа Надо было видеть лицо старлей когда он увидел разбомбленное здание отдела. Вокруг бродили люди, кто-то пытался тушить небольшой пожар. Буряков легко соскочил с мотоцикла, нашел какого-то чина, начал напористо докладывать. «Я тогда даже не узнал, как ты смог меня вытащить из-под ареста», тихо произнесла Вера, разглядывая, как лейтенант размахивает руками. «Судьбина, значит, у особиста такая», я попытался сказать это как можно более безразлично. Увидел, что его при обстреле убило, но... Взял грех на душу, украл протоколы. Наверное, артист я хреновый, потому что Вера внимательно посмотрел на меня, потом тряхнула рыжими волосами. "Петя, это ты его?" "Вера, зачем тебе это?" тихо спросил я. Невеста ахнула. "Тебя же расстреляют за сотрудник органов, знаешь какой спрос?" "Кишка у них танка. Считаешь, лучше бы тебя пустили по этапу? Да и кто теперь узнает?" "Как же ты это сумел сделать?" Ткнул ножиком в сердце, а в рану осколок вложил. «Дурак ты, Петя, любой судмедэксперт поймет, что рана от ножа». «Не поймет», — я ткнул пальцем в развалины, рядом с которыми Буряков спорил о чем-то со своим собеседником. «Не дошепили вы сейчас судмедэкспертом?» «В Киеве разберутся», — уже не так уверенно произнесла Вера. «И в Киеве совсем скоро будет недоособисто Не волнуйся, я все продумал». «Я был уверен в том, что про Шепелева знаем только мы вдвоем. Он остался на месте гибели». Буряков пытался организовать транспорт, но его, как я понял, мягко отшили. Пообещали при отходе тело в первую очередь доставить. Только глядя на то, что творится в Шепетовке, сомневаюсь я, что до покойного Старлея будет кому-нибудь дело. Да и довести до того места, где сделают вскрытие, не самое простое дело. А по июльской жаре через неделю там никто ничего понять не сможет. Не так, конечно, надо было делать, чуть не спалился я в горячке. Зачем я с ним беседы стал вести? Тюкнул бы по голове, придавил бы без следов и вся забота. А так, если бы хоть раздели обмывать, кто-нибудь мог бы крайне присмотреться. Хоть и разодрало там рану осколком, а вдруг не все. Я же не душегуб со стажем. Это теперь я задним умом силен. Ай, ладно, что рассуждать, если прошло все так, как прошло. А на будущее надо, конечно, сначала думать, а потом делать. Мы помолчали. Приехавшие пожарные быстро дотушили огонь, начали сворачивать шланг. В городе завыл ревун воздушной тревоги. Я посмотрел в небо. Там опять среди облаков ползли немецкие стервятники. Ну что, не передумала замуж за убийцу выходить? За защитника, тихо, но уверенно сказала Вера. Не передумала. Я повеселел улыбнулся подходящим к нам Бурякову. Тот же был мрачен. Надо ехать в управление в Житомир. Тут нам не помогут. Все, кто нужен, уже эвакуировались. Путь до Житомира, неполных полтораста километров, занял больше восьми часов. Дорога была забита людьми. Буряков то и дело сигналил, требуя пропустить мотоцикл. Впрочем, это помогало не очень сильно. С одной стороны, беженцы навстречу им военные транспорты. Где можно, мы проезжали по обочине, но и это получалось не везде. Иногда казалось, что мы едем медленнее пешеходов. Жаль, что с нами не было такого знатока местности, как Николай. Может, километров мы бы обмотали побольше, зато куда надо, попали бы гораздо быстрее. Возле какого-то лесочка Буряков свернул с дороги и поехал к видневшейся неподалеку речушке. «Надо отдохнуть немного, перекусить», — сказал Буряков, останавливая мотоцикл в тени деревьев. Запасливый парень оказался наш сопровождающий. Я даже не заметил, как он в Шепетовке добыл еды на дорогу. Я слез с заднего сиденья и помог Вере выбраться из коляски. Оказалось, припасы лежат у нее в ногах. Да и где им еще быть в таком транспорте? Когда доставал, наткнулся на гранатную сумку. Ого, противотанковые, РПГ-40, серьезная штука. Что это еще и истребители танков, спросил я, показывая Бурякову гранаты. Да нет, замялся он, это Шепелев, он их за собой таскал, нравился ему, чтобы побольше. Первым делом я пошел к речушке, или широкому ручью, тут уж кому как нравится, и с удовольствием умылся. Пыль с дороги аж на зубах скрипела, а из нос ее комками можно было вытаскивать. Тут же рядом со мной пристроились остальные участники мотопробега Шепетовка-Житомир, точно так же смывая пот и пыль со своих лиц и рук. На обед нам досталось полкило ливерной колбасы, краюха ржаного хлеба, три кривоватых огурца и вода во фляжке. Предположим, вода у меня тоже была, но вот с остальным возникли бы трудности. Так что немудренный перекус оказался как раз кстати. После еды лейтенант предложил немного отдохнуть, а мы с Верой спорить не стали. Возвращаться на дорогу не хотелось никому. Так что мы сели в тенечке вытянули ноги. «А вы откуда родом, товарищ лейтенант?» спросила Вера. «Не из Москвы? Разговаривайте по-тамошнему». «Акою?» «И смягчаете. Шея вместо че в словах проскальзывает». «Из нее самой» не стал отказываться Буряков, хотя родился в Башкирии. «Мы переехали в столицу, когда я маленький еще был, так что рос уже в Москве». То-то, я думаю, откуда в тебе гонорус только. А ты, лейтенант, наверняка сын больших родителей. Лет тебе на вид не очень много, около двадцати пяти. Значит, родился ты в году пятнадцатом, ну, плюс-минус. И в детстве в Москву родители переехали. Небось, партийные начальники или спецы. Это сразу после революции, значит, решил уточнить я. Что? Растерянно переспросил Буряков. Родители перебрались в столицу когда? А, вы про это? Да как только правительство из Ленинграда переехало, ну тогда еще Петрограда, так отца и вызвали. Мы долго в метрополе жили, потом родителям квартиру дали. Так и есть, угадал я. А папаша, значит, пережил все чистки и посадки, которых там наверху совсем немало случилось. Хитрый оказался, живучий. Буряков расслабился, видно было, что вспоминать про семью ему приятно. Куда и делась та въедливая противность, которая так и лезла из него на допросе. И ухмылочка его презрительной уже не казалась. Вроде бы хороший парень, свой в доску. Только нельзя ни на секунду забывать, что в случае чего этот симпатяга под расстрел подведет и сам же исполнить не задумываясь. С таким откровенничать никак нельзя. Лучше помолчу, целей буду. Похоже, и Вера придерживалась того же мнения. Рассказала пару смешных случаев из медицинской практики, а больше молчала. Да и лейтенант вскоре перестал излагать свою биографию. Видать, на минуту расслабился, как это со случайными попутчиками бывает, а после спохватился. Так что в скорости мы снова вернулись на забитую в обе стороны дорогу и продолжили пробиваться к Житомиру. горду конечно, досталось. Нам надо было ехать мим железнодорожного вокзала, от здания которого остались руины. Кое-как расчистили, и все. Никто ничего даже не пытался восстанавливать. Да и рядом не лучше было. Сыпали бомбы от всей души, сволочи. На площадью вокзала мы повернули направо и поехали мимо студенческого общежития и педагогического института. Если что, это я на табличках прочитал, сам-то я здесь впервые был. Помнил только, что 9-го числа город сдадут практически без боя. После института мы проехали еще пару кварталов и остановились. Улицу перекрыло упавшее дерево. Во дворе какого-то дома прямо напротив нас военные грузили в полуторку коробки. Большое здание, видать, что-то тут до революции было такое державное. Два этажа, а окон штук по пятнадцать в каждом, это которые на улицу смотрят. Въезд со двора, там еще какая-то бывшая конюшня. А заборчик так себе хлипкий, с одной стороны только каменный. Разобрали, наверное, после революции. Это я все рассматривал, пока Буряков думал, что дальше делать. Саммит мы не местные, куда идти или ехать, только особист знает. Так что посмотрим по сторонам пока. А грузит важное что-то. Военный один за другим, как машины, принес коробку в кузов, бросил, развернулся и назад. Наконец лейтенант надумал, что дальше делать. Сидите здесь пока, я за пропуском схожу, поедем потом в дивизию. Тут идти быстрее получится, чем объезжать. Скоро вернусь. Буряков перебрался через ствол упавшего дерева и скрылся за углом. Мы же с Верой просто стояли пытались привести себя в порядок подручными средствами. Вдруг от полуторки, на которую грузили коробки, раздался грохот. Я оглянулся. Один из грузчиков уронил свою ношу, и на землю рассыпались папки с бумагами. Наверное, архив какой-то вывозят. — Петя, ты слышал? Там этот, который коробку уронил, — зашептал рыжий, — ругался. — И что? — спросил я недоуменно. — Если обращать внимание на каждого ругающегося военного, то постоянно удивляться будешь даже во сне. — Не по-нашему, по-немецки, — прошипела Вера. — Вот дела, — протянул я, — похожи диверсанты. И не оставишь их, полуторка-то почти полная, скоро уедут. Их там человек шесть, не меньше. И это не просто носильщики. Вон как двое автомата насторожно держат. Положат нас за милую душу. Надо подумать, что дальше делать. Дурацкая ситуация. Мы почти в центре нашего города, хоть и при фронтовой, а таимся, чтобы нас немцы не заподозрили. Вера смотрела на меня, ожидая решения. Спокойно держится, молодец. Никакой паники, беготни. А ведь тут воевать могут начать с минуты на минуту. Наверное, это тот самый Бранденбург, который напал на танкиста-майора, когда мы с Соломоновичем везли больных из Львова. Или еще какие гаврики, кто их разберет. На лбу у них не написано. И на нахрена им архив этот? Как по мне, таких коробок с документами по обочинам сейчас валяется немерено, только успевай собирать. Ладно, тяга Шепелева к большому бабаху поможет нам. Пригодятся как раз противотанковые гранаты. Моточек бечевки у меня всегда в кармане есть. Подойти к грузовику почти незаметно тоже можно. Вон там, вдоль заборчика пройти только надо. А там сапер ель прогуляться вышел. Надо отвлечь немчуру. А как это сделать? А вот и Вере задание будет. Солдаты, они из какой страны бы ни были, а на красивую женщину всегда охотно посмотрят. «Послушай», — начал я инструктаж невесты, — «ты сейчас пройдешь вон туда, прямо к углу, со стороны кабины». «Хорошо», — отозвалась Рыжа, — «а там что делать?» «А я в это время пройду чуть назад, меня со двора не видно будет. Как кивнут и отвлеки их как-нибудь, не знаю, чулок поправь, ножку покажи, ну, чтобы они на тебя хоть пару секунд попялились, поняла?» «Поняла», — ответила Вера. «Слюной будут истекать долго. Не беспокойтесь, товарищ старший лейтенант». «Но тогда по исходным», — скомандовал я. Рыжая показала, что все женщины прирожденные артистки. По крайней мере, некоторые военврачи второго ранга точно. Если бы я не знал, то и сам бы поверил, что она, покачивая бедрами, совершенно случайно зашла за угол, чтобы поправить чулки. Аккуратно подернув юбку, она продемонстрировала всем, кто может видеть ее, свою великолепную ножку. Наверное, что-то там у нее случилось, потому что она поправляла чулок довольно-таки долго. Я бы дальше смотрел вместе с мужиками, грузившими папки, но у меня образовались срочные дела. Открытое пространство, где меня могли заметить охранники, метров десять, я проскакал молодым оленем. Еще секунда, я под машиной. Теперь приступим. Дело тут нехитрое, но надо действовать аккуратно. Вот тут бечевочку закрепить, лучше вдвое сложить для надежности. А здесь гранату. Вот так, осторожненько, чтобы раньше времени не сработало. — Счастливого пути, господа фашисты. Сейчас вы в полуторку погрузитесь, заведетесь и поедете. Бечевочка намотается на вал, дернет гранату и произойдет тот самый большой бабах. Уж если в танке дыру пробить может, то для полуторки точно мало не покажется. Так же, как и тем, кто в ней. Коробки потом соберут, ничего страшного. А чей-то голос? Не моей ли красавицы? Ну, получит она от меня на орехи. Кто ее просил сюда переться? Ох, и влетит кому-то по симпатичной попе за самодеятельность. Придавит ведь сейчас на всякий случай, чтобы под ногами не мешалось и все. А она, как самая настоящая дурочка, так точно должно было показаться тем, с кем она разговаривала, начала допытываться, не здесь ли находится фронтовое медицинское управление. И ведь натурально так, ну точно, артистка. Пока ей там рассказывали, что здесь ничего такого нет, и они не знают, где управление находится, я успела из-под машины выбраться и в дыру в хлипком заборчике уйти. Осталось дождаться, когда же в Бранденбурге попытаются уехать. «Вера, сюда!» — громко прошептал я, когда она вышла со двора к мотоциклу. «Ты что творишь? Эти ведь могли убить тебя запросто. Это я уже ей рассказал, когда она присоединилась ко мне в подъезде какого-то дома, куда я решил спрятаться. Стоять на улице сейчас не с руки, и ненужное внимание привлечем, и, самое главное, грузовик-то далеко не поедет метров двадцать от силы. Кто его знает, куда там что при взрыве полетит?» «Ничего бы не случилось», — упорствовала Рыжая. «Я же от них далеко стояла». Я не стал спорить, тем более, что полуторка подала признаки жизни, шумно заурчав. Оказывается, вовремя мы все сделали. Еще пара-тройка минут, фашисты уехали бы. В окошко подъезда я увидел, как грузовик, в кузове которого сидели пятеро проехал из двора. Я быстро оттащил Веру в угол, мало ли еще стеклами поранит. И тут прозвучал тот самый большой бабах. Аж уши немного заложило. Оконная рама звякнула, но удержалась. Ладно, стекольчики, тут вам работы сегодня не будет. Здесь будь пока, крикнул я Вере, вытащив парабеллум, выскочил на улицу. Что сказать? Мастерство, ребята, такая штука, что его не пропьешь. Помнит руки-то. Все сделал как надо, комар носа не подточит. Больше всего не повезло тем, кто сидел в кабине. Ее остатки отбросил метров на пять, и искать там живых я бы не стал. А вот ребят в кузове еще шевелились. Не все, трое. Два гаврика лежали без движения, придавленные сверху коробками, парочка рядом с ними дергалась, но не особо. А вот пятый, тот вполне бодрячком держался, даже встал, пошатываясь. Герой, что сказать, руку правую только придерживает левый, небось перелом. Но ноги целые, так что будем тормозить, парни, он нам тут нужнее, чем по ту сторону линии фронта. «Хальт! Ауфкнайн! Нихтбеген!» — крикнул я ему, направив дуло пистолета прямо в лоб. «На колени становись, а не шевелись!» Надо бы его, как зэков, на корточке, да вылетел у меня из головы, как это будет. Ничего, стоя на коленях, тоже особо не побегаешь, еще и с больной рукой. Послушался, не стал притворяться, что не понимает. Ну, тут дело такое, жить всем хочется, диверсант не военнопленный, с ними даже видимости соблюдения правил не будет. Так что лучше не рыпаться, смотришь и повезет. Поработаешь на стройках народного хозяйства лет пятнадцати домой. «Наме?» – спросил я, для порядка больше, на кой хрен мне его имя сдалось? Откуда начали выбегать вооруженные люди, даже раздался милицейский свисток. «Дитер Заурланд, фельдфебель», ответил фашист. «Ладно, фельдфебель Дитер, и нафига я с тобой по-немецки шпрехую? Ты же русским владеешь лучше меня». «Что здесь у вас? Опустить оружие», услышал я сзади. Мужчина, суть по голосу, лет сорока, местный по-русски с украинским акцентом разговаривает. «Не опущу», ответил я, не поворачивая головы. «Это немецкие диверсанты. То, что перед нами на коленях фельдфебель Дитер заурланд С другими я познакомиться не успел, времени не было. Сзади выматерились, да так мощно, с подвыпадвертом и экскурсами в прошлое и будущее немецкой нации, в целом и конкретного фашиста в частности. Краем глаза я увидел, что из-за угла выбежали еще люди. Эти уже в форме были чекисты. Снова те же вопросы, вопли и мат. Оказалось, что мы спасли от разграбления архив НКВД, судя по репликам, непростой. Через минуту старшему чекисту докладывали, что охрана вся лежит внутри. Перебили как детишек. На меня тоже смотрели без особой приязни, надо бы еще разобраться, что тут произошло. Мои документы проверяли чуть не с микроскопом, просто прибор рядом не оказался, то обязательно заглянули бы». Приволокли Веру из подъезда, к ее объяснениям отнеслись с не меньшей подозрительностью. «То, что мы тут за НКВД кучу дерьма подобрали, стоящую передо мной лысого капитана с казацкими усами а Буденный, мало интересовало». Спас ситуацию Буряков. Как мне показалось, он появился в ту самую секунду, когда чекис собирался отдать команду задержать нас. К счастью, его корчик хватило на то, чтобы отношение к нам изменилось и очень быстро. Минуту спустя тот же капитан благодарил товарища Соловьева за оказанную помощь и вообще чуть ли не в гости на сто граммов приглашал. Я же свою роль скромно задвинул назад, а все плюшки предложил отдать товарищу Васильевой, которая врагов и обнаружила, а потом и военную хитрость проявила. «Настопчук?» – рявкнул капитан. Что стоим? Пленного в управлении, остальных? И остальных пока туда. Действуйте. Документы собрать, и приходовать Быстрее. Приступайте, я на подмогу сейчас пришлю людей. Вокруг нас тут же ускорилось движение. Забегали чекисты, начали вытаскивать тела из-под коробок и носить в здание архива документы. Один из немчиков к этому времени кончился, второй так ничего, увезли живого. Дитера под руки повели пешком. Наконец-то про нас забыли. разговаривавший со мной в самом начале подошел, и я его разглядел. Возраст ближе к пятидесяти, даже стройный в военной форме с двумя шпалами в петлицах майор. Павловский, представился он, до войны преподавателем в пединституте работал, а тут, видите, провел он рукой по гимнастерке. Пришлось вспомнить. Вот из студентов истребительный батальон создали, штаб тут недалеко, в общежитии. Из разговора с преподавателем, мировой мужик оказался, Джанада собрал в кучу целый батальон. Я узнал главное. ЗАГС находился буквально в паре кварталов отсюда, и он работал. Особист нас отпускать не хотел. Ему нужны были подробности того, что произошло и как так вышло, что за те несколько минут, пока он отсутствовал, мы не только обнаружили немцев, но и обезвредили их. «Ничего не произойдет, если мы задержимся еще немного», — сказал я. «Нам надо срочно пожениться. Сами понимаете, время такое откладывать нельзя». Тут и Вера подключилась. Когда женщине кто-то не дает выйти замуж, а она этого очень хочет, то такому человеку я лично не завидую. Буряков решил не мешать нашему простому счастью, тяжело вздохнул и отпустил нас, наказав нигде не задерживаться и сразу же по окончанию процедуры явиться в особый отдел дивизии. Регистратора ЗАГСа или кем там работала маленькая пожилая женщина мы застали, только она уже заперла дверь и собралась уходить. «Завтра приходите», — буркнула она. «Свадьба не похороны, можно и подождать. Командование ваше, опять же, должно за решение дать. В восемь открываемся, приходите». На мою невесту сейчас лучше было не смотреть. Вторая безуспешная попытка за день – это, пожалуй, перебор. Оно как передумает за ночь. Надо действовать здесь и сейчас. иль я не будущий супруг. В книгах вон писали, как попов из постели доставали для венчания, а мы чем хуже. Ладно, начнем сначала. Извините, мы не представились. Военврач 2-го ранга Васильева, кивнул я на веру, старший лейтенант Соловьев. К вам как обращаться? Дора Анатольевна, поджала губы женщина. Но открывать отдел я не буду и не просите. «Дорогая моя Дора Анатольевна, пожалуйста, подождите минуточку. Сейчас я вернусь, и мы продолжим. Только не уходите!» — крикнул я, устремляясь в полуоткрытую дверь подъезда какого-то дома через дорогу от нас. Вера удивленно посмотрела мне вслед. регистратор что я не видел, да и мне не очень интересно, как она на меня смотрела, лишь бы не сбежала. К счастью, в подъезде было пусто, и свидетелей того, как я доставал из каблука царский червонец, не нашлось. «Думаю, этого хватит. Время сейчас такое, что люди за литр постного масла будут готовы на что угодно, а эта небольшая монетка позволит целой семье месяц, а то и больше, жить безбедно». Возвращался я с улыбкой, а регистраторша смотрела на меня немного раздраженно и с недоумением, что такого я делал в подъезде и зачем ей надо ждать результатов вместо того, чтобы идти домой. «Вот, кажется, вы уронили». Я схватил ее руку и накрыл ладонь сверху своей. Новый предмет она оценила мгновенно, только мельком глянув, когда я отпустил ее. И настрой у нее поменялся мгновенно, будто ту, ворчащую недовольную, заменили точно такой же, только улыбающийся и доброжелательной. «Нет, если вам некогда, то давайте и сейчас все сделаем», — сказала она, доставая из сумочки ключи, устремляясь к входу в ЗАГС. «И правда, время такое, что тянуть нельзя», — она широко распахнула дверь и торжественно произнесла, «добро пожаловать». И через 10 минут мы стали мужем и женой, о чем свидетельствовал документ с печатью. И еще копии с него, которую нам сделала и вручила Дора Анатольевна, на всякий случай, как сказала она. «Извини, что без платья и фаты», — сказал я своей жене, целую ее в губы. Мы стояли на безлюдной улочке у ЗАГСа, и никто не мог нам сейчас помешать. В городе царила непривычная тишина. «Ничего, Петя», — ответила Вера, — «тоже целуй меня». «Кончится война и сыграем свадьбу с платьем и фатой. Пойдем к особистам?» «Не спеши. Давай-ка наведаемся в штаб истребительного батальона». «Зачем?» – удивилась Рыжая. «Что мы там забыли?» «Пять минут терпения, скоро все узнаешь». В студенческое общежитие я помнил, мы мимо него проезжали. Найти там Павловского было проще простого. Какой-то студент, присутствовавший при задержании немцев, узнал нас и провел к майору. «Петр Николаевич». Увидев нас, он встал из-за стола и подошел пожать руки. «Что-то случилось?» «Случилось. Я не стал ничего скрывать». Мы только что поженились и хотим это дело отпраздновать. Вы же местные, подскажете, как это лучше сделать?